Глава одиннадцатая. Теория маг -права. Ничего скучнее жизнь еще не придумала. Далее шла история Эри, а после три часа боевой подготовки. Сегодня была самая любимая моя часть тренировок – магические спарринги. Для студентов других курсов зрелище эпичное. Для нас же прекрасная возможность подготовиться, набраться опыта, изучить слабые и сильные стороны противника. Спарринги всегда проходили под неустанным наблюдением нашего декана. И Флорант Флорент глаз ни с кого не спускал. Следил, подсказывал, направлял и защищал. Если кто-то переходил черту, он тут же прекращал бой, отчитывая по всей строгости провинившегося студента. Сегодня я была в паре с Трией. Ее сестра-близняшка соревновалась с Риком. Лис еще одним эльфом, Гарс сражался с Торном. Айнан был все так же не в духе. После нашего посещения города прошло уже три дня, и за это время он не сказал мне ни единого слова. Ни шпильки, ни сарказма, ни какой-либо шуточки в свой адрес я так и не услышала. Все же его эго сильно пострадало в этой подворотне. Еще я думала над словами Ли насчет нашего Анном перемирия долго думала, и вчера ночью все же решила, что он прав, стоит прекратить наши взаимные подколы. «Нам же не по семь лет, в конце концов!» Эй, Тайви, ко мне совершенно неожиданно подбежал Гарс. Профессор сказал смениться. «Может, посоревнуемся с тобой?» Я кашлянула и отвела взгляд. Перед глазами вновь возникла картина, как Гарс держит за руку девушку. И как бы я ни старалась, она не выходила у меня из головы. «Ты как?» Парень подошел ближе. «Да, давай». Я улыбнулась и встала на позицию. Как погуляла? Буднично поинтересовался риверс и швырнул в меня небольшой валун. Кувырок, щит, стойкая и воздушная сфера в ответ. «Отлично! Особенно вечер порадовал!» – буркнула я. Гарс многозначительно хмыкнул, улыбнулся и, сформировав энергетический поток, метнул его мне под ноги. Я приготовилась к прыжку... Но тут магия резко поднялась, какое-то время покружила над головой, после чего обрушилась на меня дождем из цветов. Они источали такой сладостный аромат, что у меня даже голова закружилась. «Реверс!» — заметив подобную вольность, завопил профессор Флорант: «Это магическая битва, а не красивое ухаживание за девушкой. В настоящем бою вы тоже будете использовать цветочки?» «Нет, профессор». Гарс тут же встал по стойке смирно, но улыбаться не перестал. «Ладно, хватит с вас на сегодня. Мигом переодеваться». «Зачем ты так?» — я подошла к магу. «Просто хотел поднять тебе настроение. Ты какая-то грустная в последнее время». «Все нормально. Но я хотела у тебя кое-что спросить». Я сопнулась, так как в спину ударили ледяные иголочки. Не так далеко от нас стоял Торн. Он смотрел, как будто бы не на меня, а сквозь, словно изучал изнутри». Неприятное ощущение, кажется, будто я стою перед ним совсем голой. И его взгляд такой холодный, аж мурашки по спине пробегают. «Что?» «А?» — растерянно переспросила я. Гарс склонил голову набок. бок. «Ты хотела у меня что-то спросить?» «Да?» — вопрос вылетел из головы. Все мои мысли сейчас были поглощены эльфом, который медленно направился в раздевалку. «Тайви, что-то случилось?» «Надеюсь, что нет». Давай потом поговорим. Отмахнулась я и последовала за Айнаном. В мужскую раздевалку мне, конечно, ходу не было, так что я решила подождать эльфа возле самой двери. Торн вышел последним. Капельки влаги все еще стекали с его волос, пропитывая одежду, за которой вырисовывался четкий рельеф мышц. Привет, не смело начала я. Чего тебе? Айнон нахмурился, из-за чего взгляд парня стал еще злее и раздражительнее. Просто... я замялась. Подготовленные слова разом выскочили из головы. Эльф дернул подбородком, губы превратились в твердую тонкую линию, черты лица заострились. «Просто... что?» Процедил он сквозь зубы. Я переступила с ноги на ногу и оглянулась. На полигоне, на лестнице и возле раздевалки никого уже не было. Тишина. Лишь трели птиц, шелест листвы... До завывания ветра где-то в вышине. «Хочу сказать, что...» «Ты темный эльф?» Голос торно пронзил до самых костей, пуская по венам ледяные иглы. Сердце рухнуло куда-то в небытие, перестало биться, перестало реагировать на окружение. Воздух будто исчез. Дышать стало почти невозможно. Мне конец. Это была единственная мысль, что проскользнула в этот момент у меня в голове. «Нам нужно поговорить», — произнесла я застрявшие слова и, проглотив, налипший на горло тугой неприятный комок, выдохнула. «Поговорить?» — бровь эльфа скривилась. «Ну, давай поговорим», — фыркнул Айнон и, рывком схватив меня за запястье, потянул в сторону Академии. Я подумала, что он сейчас потащит меня к ректору, но Торн, преодолев вместе со мной несколько лестничных пролетов, остановился на четвертом этаже, Там, где начиналось мужское общежитие. Все видели, как он протащил меня через весь коридор и силой пихнул в свою комнату. В лицо тут же ударила морозная свежесть, как будто мы сейчас находились в самом сердце ледяных гор. Прохлада усилилась, когда Торн закрыл окно и плотно задернул занавески. «Говори». Голубые глаза эльфа потемнели от злости. Он дышал тяжело и рвано, словно только что пришел с пробежки. Меня пробило зноб. А по телу побежали мурашки, наполняющие сердце прямо через кожу тревогой, паникой и страхом. Наполовину! еле слышно проговорила я, сдерживая эмоции. Что? Торн нахмурился еще больше. Сейчас он походил на айсберг неумолимо несущийся мне навстречу. Холодный, неприступный и до ужаса опасный. Я наполовину, темный эльф! едва не прокричала я. Если честно,. Я думала, что свалюсь с ног, но, на удивление, мне стало легче. Призналась, сказала правду. Однако сейчас передо мной стоял Айнан Торн, чистокровный светлый эльф, который с молоком матери впитал ненависть ко всем темным. И что от него можно ждать, я не знала. Родители не выбирают. Я прислонилась к стене и опустила взгляд. Смотреть на мягкий ворс ковра сейчас было легче, чем в ледяные глаза Торна. Своего отца я видела всего несколько раз в жизни. Даже имени его не знаю. Мама никогда не говорила. Он бросил нас, когда я была еще совсем маленькой. А что насчет магии? Торн прищурился, но голос его стал мягче и не обдавал таким холодом, как пять минут назад. Магия крови. Я почувствовала, как Кайна надшатнулся. Но я ее полностью контролирую, добавила, подняв взгляд. Эльф выдохнул. Не знаю, от облегчения или, наоборот, от подсознательной тревоги. Никто уже не помнит, когда темные и светлые не враждовали друг с другом. На границе всегда было неспокойно. Значит, так ты справилась с той бандой. Нужно быть полной дурой, чтобы применить магию крови. Я спасла нас! Тебя! Страх сменился раздражением. Ты ввязался в драку, хотя можно было просто уйти. Нам нельзя пользоваться магией вне академии. Спасла? Ты, наоборот, всех подставила. Что сделала с теми парнями? Ничего, я переступила с ноги Это была слабая магия внушения, подправила пару воспоминаний и отправила их сознание в сон. Неужели? Тор неопределенно хмыкнул и, пошуршав возле письменного стола, швырнул мне в руки газету. Получил вчера. Почитай на первой странице. Тела, обнаруженные на Вольной улице, принадлежали местной банде. У всех пятерых одинаковые внутренние повреждения. Предположительно, была применена магия крови. По всему городу начались проверки. Будьте бдительны. У них буквально кровь вскипела. Голос Торна звучал приглушенно, будто он находился где-то далеко. И ты применила магию на мне. Неужели думала, что я не почувствую? Я их не убивала! Горло сдавило, и каждый звук приходилось с силой проталкивать вперед. Это была не я, а тебя только в чувство привела. Привела в чувство? Торн покачал головой. Давно нужно уяснить, что темным эльфам нельзя применять целительство. В городе начались проверки, маги и щейки ощутили всплеск, а может, мне прямо сейчас пойти и все рассказать ректору? Думаю, он будет очень удивлен. Чего ты хочешь? Слова выскочили сами собой. Ему определенно что-то было нужно от меня, иначе... Иначе Торн давно бы все всем рассказал. Айнен приподнял подбородок. Похоже, мой вопрос ему понравился. «Чего я хочу?» Шаг. И эльф стоит от меня на расстоянии вытянутой руки. В глазах ехидный блеск, в уголках губ нагловато ухмылка. «Хороший вопрос».